Андрей Ильин. Гудбай, дядя Сэм. Предисловие. Грифы. Совершенно секретно. Распечатано в одном экземпляре. Особая папка. Выдержки из стенограммы особого совещания. Место, время. Присутствовали министр обороны, директор ФСБ, начальник ГРУ, директор службы внешней разведки, зампред по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Президент. Прошу высказываться по предложенной тематике. На доклад 10-15 минут. Начнем, я думаю, с министра обороны. В целом ситуация в армии выглядит достаточно благополучно. «Существующие позитивные тенденции позволяют строить прогнозы относительно... Я бы попросил без лакировки. Не на митинге. Здесь все свои и должны понимать. Прошу доложить продам войск». «Без лакировки... Ну, тогда...» «Ракеты и бомбы есть. Немало. Еще с тех прежних времен. Лежат в хранилищах, как консервы. Есть пить не просят. И их можно в любой момент». Но вот средства доставки. Они не вполне соответствуют современным требованиям. Что значит «не соответствуют»? Мы базируемся на тех еще советских военных технологиях, многие из которых морально устарели. Мы, конечно, модернизируем, латаем, штопаем. Но сорок лет... Что по ракетному паритету? Молчание, взгляды в стол. Давайте по гамбургскому счету. Если по Гамбургскому, то США имеют до 8 тысяч крылатых ракет для одномоментного залпа по территории России. Из них более половиной тысяч морского базирования, что обеспечивает возможность прямого пуска с подлетным временем 20-40 минут. А что у нас? Если по морскому базированию, то на порядок меньше. По сухопутному средств больше, но их дальность ограничена сотнями километров. До Америки и даже удаленной Европы мы не дотянемся. Ну, может, до Берлина достанем. Ну, хоть до Берлина. Стратегическая авиация? Еще может, но на пределе технических возможностей. Износ матчасти на 70 и более процентов. Отсутствие запчастей. Аэродромы. По-настоящему боеспособны лишь две эскадрильи. Остальные отстаиваются на запасных аэродромах. Налет часов у пилотов, снабжение, смежники, развал, бардак, пьянство. А как же ваши полеты через океан? Мы поддерживаем в боевом состоянии несколько бортов, которые совершают демонстрационные полеты. Но если дойдет до серьезного дела... Кроме того, полет каждого стратегического ракетоносца отслеживается и сопровождается вероятным противником. Не долетят? Вряд ли. Военно-морские силы? И тут не все так гладко. Подводные субмарины отстаиваются у стенок и в доках по тем же самым причинам. Моральный и физический износ, недостаток маттехресурсов, аварии, поломки, халатность. В автономке ходят лишь 15-20% плава Остальное железо тихо ржавеет на базах. Кроме того, вероятный противник отслеживает каждый выход в море и в случае войны сможет затопить часть субмарин еще до того, как они успеют произвести первый залп. С надводным флотом и того хуже. На плаву осталась лишь малая часть флота. Любой выход в Атлантику или Средиземноморье сопряжен с невероятным напряжением всех сил. За эскадрами следуют буксиры на случай эвакуации в родные порты и баржи, набитые запчастями, снятыми со стоящих у стенок коробок. А что с новыми образцами? Вводятся в строй. Но это лишь вспомогательные суда, которые не делают погоды. Что на это скажет разведка? По противнику. В настоящий момент ВМФ США располагает 11 атомными авианосцами, 22 крейсерами, семью 10 миноносцами, Всего около трехсот кораблей, не считая стоящих на консервации. Одиннадцать атомных авианосцев против нашего единственного мазутного авианесущего крейсера, который вы чуть не через день штопаете, как то резиново-техническое изделие. Ладно, проехали. Что еще? Ракетно-космические войска. Тут более-менее благополучно, хотя металлолома тоже хватает. Но заделы. Часть ракет, конечно, перехватят, часть сама до места не долетит. Но общее количество и заложенные в разделяющихся боеголовках мощь, там даже если одно из десяти изделий до цели доберется, то мало не покажется. Но рассчитывать только на межконтинентальные ракеты нельзя. Представить себе заварушку, когда противники обмениваются полноценными ядерными ударами, как-то потому что все все понимают. Прочие войска. Ну какие войска, когда личный состав служит год, из них полгода учатся подворотнички подшивать, а другие полгода демирский альбомы клеит. Танков до чертовой матери, но всё больше Т80 и Т90, которые как спички. Артиллерии в изобилии, и снарядов на складах завались, правда производство сорок третьего года. Системы залпового огня имеются но ими через океан не бабахнуть, а перетащить их на другой континент вряд ли удастся из-за нехватки самоходных барж. Боевые машины есть и много, но на ходу не все, так как личный состав ни хрена не умеет и гробит доверенную ему технику. Машины, все больше Уралы и Камазы, с ними совсем беда, потому как они всегда в хозяйстве сгодятся, вот их и гоняют и растаскивают. Ах да, Лучших в мире автоматов АКМ и пистолетов Макарова в достатке. Еще ППШ в арсеналах, которые такие неприхотливые машинки, что ни хрена им за все это время не сделалось, и, если что, ими полстраны можно вооружить. Какие прогнозы? Только прошу без бравады и показного оптимизма. Хреновые прогнозы, если всерьез. Если вероятный противник вместе с союзниками навалятся потому что до него еще попробуй дотянись, а он с баз, которые вокруг Отечества, по границам, хоть мелкими калибрами. Что нужно сделать? Что противопоставить внешним угрозам? Понятно, что наращивать оборонный потенциал, субсидировать новые направления и отдельные научные разработки, заказывать, строить, испытывать, ставить на боевое дежурство. А для этого поднимать экономику, вкладываться в образование, дабы взращивать будущую научную элиту возвращать государство и модернизировать оборонные производства открывать под них техникумы и пту чтобы к станкам было кого поставить и сами станки для которых нужен металл и станкостроительные заводы и еще сельское хозяйство чтобы многомиллионную армию кормить и легкую промышленность не забыть которая гимнастерки будет шить и сапоги точать а для всего этого изыскивать финансы, латая бюджет и затыкая дырки, через которые утекает. Ох, как утекает! И, значит, повышать ответственность госчиновников на всех уровнях, вплоть до Соловков и высшей меры, потому что через них утекает. То есть проявить политическую волю, чтобы перестроить, сплотить и защитить. В общем, все с ног на голову. Ну, или наоборот. С дурной головы на те на прежние ноги как сша как китай как европа это все в перспективе а что теперь тишина потому что вопрос по существу блефовать что значит блефовать как в картах пугать мир играть мускулами которых нет как это делал хрущев когда про ракеты рассказывал которые ссср как сосиски изготавливает при их почти полном отсутствии Пугать, выгадывая время. Что еще? Пытаться дестабилизировать ситуацию в странах вероятного противника. Чтобы у них другие заботы появились, кроме как оружием брецать. Как этого добиться? От черт его знает. Может, по старой рецептуре комментарий организовывать, чтобы рабочий класс раскачать. Или на национальной почве. Только это требует серьезной подготовки и верных людей на местах которые хоть на эшафот, и которых нет. И еще авторитет страны и мировую идею, на которой все будут оглядываться и под знамена вставать. Только где их взять? Нет таких флагов, и древки сгнили. Тупик. Подготовьте ваши соображения относительно работы там, у них, изнутри. Это касается всех присутствующих без исключения. Можете считать это приказом о всеобщей мобилизации, о мобилизации всех ваших ресурсов и возможностей. Мы не можем победить, но должны хотя бы выиграть время. Потому что иначе... Иначе мы проиграем. И все затихли. Не потому, что первого испугались, хоть тот бывает иногда крут, потому что представили. А теперь не для протокола, по-дружески. Хватит сопли жевать и грызться друг с другом, решая свои мелкие личные проблемки. Мы в одной лодке сидим, а эта лодка, она уже бортом черпает. И я не хочу ко дну, и вы не хотите. Никто не хочет. Ну так берите весла и гребите. Ручками гребите, чтобы все это разгрести, а не языком, как помелом. Потому что я один не хочу и не буду. Я паровозом не пойду. Идите. И не просто идите, а куда надо, идите. Это была не передача. Вернее, не одна передача. Это была нарезка многих телевизионных передач, подготовленная бессчетными советниками, референтами и помощниками. Это был дайджест. На экране сменялись заставки, студии, ведущие, эксперты, зрители. Но не менялось почти ничего. Вы считаете, что существующий в стране военный потенциал гарантирует отражение любой внешней агрессии? Безусловно. Новые виды вооружения позволяют с уверенностью говорить о победе над всяким агрессором, который попытается посягнуть на целостность наших границ. Хоть с запада, хоть с востока. И другая студия, другой ведущий и новый благообразного вида дядечка со значком на лацкане. Перед лицом внешней угрозы мы должны сконцентрироваться на вопросах безопасности, наращивая нашу обороноспособность вплоть до сокращения мирных статей бюджета, таких как образование и здравоохранение. Зачем нам школы и больницы, если мы не сохраним страну? И оккупанты, как это уже бывало в нашей истории, перекроят все на свой лад, навязав свои новые порядки. Никакой захватчик не будет озабочиваться обучением покоренных народов, фактически рабов, которым довольно уметь крестиком расписываться. Это же касается медицины, отсутствие которой позволит им резко уменьшить народонаселение завоеванных территорий, расчищая их под себя. Поэтому каждый гражданин, если он хоть чуть-чуть патриот, должен понимать, что нам нужны танки, а не масло на хлеб. Без масла и без хлеба мы проживем, а без новейших систем вооружения Погибнем, как нация. Еще. Новые разработки ВПК являются прорывными технологиями, которые намного опередили свое время. Мы смогли доказать, что наша оборонка не только не умерла, но может обеспечить свое отечество самыми современными видами вооружений. Например, система распознавания самолетов-невидимок, которая работает на совершенно новых принципах распыления взвешенных аэрозолей в воздушном пространстве для создания концентрированной облачности, которая, покрывая самолет-нарушитель белой эмалью, делает его видимым не только для радаров, но и для визуального обнаружения. И новые лица. Наша армия сильна как никогда. Для сравнения можно взять вооруженные силы Мексики, которые мы превосходим по боевым машинам пехоты в 50 раз, по ракетам среднего радиуса действия в 70 раз, по бомбардировщикам стратегического назначения или Республику Чад. И дальше. политика воспитательная работа, проводимая в боевых частях, позволила усилить патриотические настроения среди личного состава, который готов выступить по приказу Верховного Главнокомандующего в любую минуту, в любую точку мира, и там, не щадя своей крови и самой жизни, выполнить поставленную боевую задачу, как это делали их деды на фронтах Великой Отечественной войны. Первый в отбросил пульт. Что это за чушь? Нарезка выступлений депутатов и известных политиков на общероссийских каналах. К сожалению, не все из выступавших в полной мере владеют означенной темой, поэтому мы предлагаем дать в эфир несколько интервью с первыми лицами государства, которые выскажут свое мнение относительно существующего положения дел. Я что, должен этот бред повторять? Прокраску, которую какие-то идиоты собираются распылять перед фантомами? Вы бы их еще валиками закатывали, гастарбайтеров с самолета без парашютов сбрасывая. Мы специально включили в ленту данный эпизод, чтобы показать необходимость более взвешенных оценок нашей обороноспособности. И поэтому хотите сделать из меня посмешище? Никак нет. Но данные выступления диктуются необходимостью продемонстрировать народонаселению страны и нашим союзникам. Все это укладывается в предложенную пропагандистскую концепцию. Да, это верно. Когда нужно, первый и дураком может походить и Камаринскую сплесать, если это диктуется интересами страны. Потому что он — должность. А заявления в СМИ, интервью и брифинги входят в сферу его профессиональных обязанностей. Тут уж ничего не попишешь. Вернее, не перепишешь. Покажите. На экране что-то беззвучно взлетало, летело плыла, ныряла, разделялась, падала, попадала, взрывалась и горела. И что? Я должен озвучивать все эти мультики? Очень желательно. Ваш авторитет. Без него. Даже если министр обороны, доверие населения лично к вам и международная реакция, если первое лицо государства, то это придает совсем иной вес. Хорошо. Дайте видеоряд по каждому эпизоду. Экран мигнул, картинка сменилась. И что-то такое закрутилось на околоземной орбите, круглые, с разлапистыми крыльями солнечных батарей. И вдруг тонкий луч, пронзая черноту космоса, устремился к Земле и, шилом проткнув атмосферу, перерезал пополам какой-то самолет, превратив его в кучу металлолома. И еще один порезал две летящие в сторону России ракеты, нашинковав их, как нож колбасу, на тонкие кружочки. И почикал чего-то там еще. Первый злобно хмыкнул. Эту галиматью я озвучивать не буду. Убирайте этот эпизод. Но я сказал, убирайте. Я не клоун и не закадровый голос, чтобы детские страшилки комментировать. Вы мне еще предложите фильм «Живые мертвецы-10» дублировать. Вымарывайте эпизод к чертовой матери. Дальше. Теперь что-то стартовало из-под воды, вернее, из под льда Северного Ледовитого океана проломив его двухметровую толщу и устремилась в сторону вероятного противника и что-то там разнесло в хлам и щепки. «Хорошо, уменьшите толщину льда и вообще поменьше спецэффектов. Мы же не о фантастическом боевике, а об обороноспособности страны речь ведем. Дальше!» По экрану, как в компьютерной игре, стал на бешеной скорости носиться танк, перепрыгивая многометровые рвы, и преодолевая отвесные склоны, крутя башни, поля во все стороны из скорострельни, сумасшедшего калибра пушки и словно фейерверки отстреливая с двух бортов ракеты, которые мгновенно находили цели и разносили все эти абрамсы и леопарды в мелкие клочки. А вот их снаряды отскакивали от нашей брони, как пинг-понговые шарики от ракетки. «Вы уверены?» До третьей мужского населения страны призывного возраста играют в военные стратегии и танки и смогут оценить, черт с вами, только уменьшить это вменяемых калибр и скорость. Это же не трасса Формулы-1. Что еще? По полю зашагал робот, который легко перешагивал проволочные заграждения, перепрыгивал противотанковые рвы, переворачивал грузовики и джипы, с двух клешней полил из каких-то крупнокалиберных вращающихся пулеметов, и попирал врага железными ступнями двести десятого размера, превращая передовую врага в перепаханное поле. После чего в железном монстре открывалась дверца, и оттуда вываливался бравого вида сержант, который лихо отдал честь. «У вас есть подобного рода образцы?» «Нет, это перспективные разработки, предложенные 108 лабораторией в развитии ранее утвержденной им темы роботизированных вооружений». Кретины! Какой бюджет у лаборатории? Около миллиарда рублей. Но они просят повысить его, так как... Гоните этих му... Чоных на полигоны! В забво гоните для изучения проблемы и робототехники на месте! В конец охренели! Картинки меня тут рисуют! И вы хотите, чтобы я комментировал эту стрелялку с робокопами? Ну, выборочный опрос населения, которым был показан данный материал... А вы в Забайкальский военный округ съездить не желаете? На полгода, чтобы мозги проветрить. Заодно за ними присмотрите. Что за страна? Никто палец за палец. Даже когда воруют, не парятся. В конец обленились. Что там у вас еще? Только не надо мне про сапоги-скороходы, которые Атлантику перескакивают, ковры-самолеты с тысячетонной бомбовой нагрузкой и шапки-невидимки для авианосцев. Давайте ближе к правде жизни. Простите, вы все видеоролики смотреть будете? Все буду. Брифинг состоялся и в целом прошел удачно. У журналистов, иностранных гостей и зрителей возле экранов телевизоров глаза от удивления и ужаса круглились, когда все это летало, бабахало и кулаком грозило. Конечно, специалистов мультфильмами удивить было трудно. Те быстро разобрали видеоряд по косточкам, прикинув, что там может летать и плавать, а что как топор без топорища. Но тут ведь важен вектор — Вектор был заявлен серьезный, чтобы догнать, перегнать и не уступить. И когда хозяин одной шестой суши по трибуне не башмаком, а башкой Робокопа колотит, тут задумаешься, потому как, кроме мультфильмов, у него и вполне себе рабочие изделия имеются. Тех еще советских времен, на которые весь народ под руководством коммунистической партии горбатился, ведомый генералиссимусом и последующими генсеками. И эти изделия, в отличие от тех, что в мультфильмах, летают, где надо разделяются и куда надо попадают. Ну а народ тот сказки любит с детства. Про богатырей, которые по тридцать лет на печи валялись, мхом взявшись, про мечи-кладенцы, стрелы каленые, булавы по головам стучалки — и главные уборы, которыми ворога закидать без всяких там всеобщих мобилизаций. Первый открыл ноутбук сам и набрал в поисковой строке адрес лично. От чего чувствовал себя не в своей тарелке? Потому что на этот случай есть хреново тучи разных референтов, помощников и прочей придворной челяди, которые должны открывать, набивать, компилировать, отчеркивать красным, распечатывать и подавать на стол. А он — просматривать и делать пометки. Он, может быть, уже год ноутбук за ненадобностью не распаковывал. А тут? Тут только самому, потому что других вариантов нет. Идиотизм какой-то. Он — президент одной шестой, под которым полмира. И он как диспетчер какой-нибудь, как менеджер по продаже пылесосов. Картинка на экране. Доска объявлений. Кажется, казахская. Набираем объявление. Продам в хорошие руки бешеного кобеля, болеющего чумкой, с клистами или лишаем. Дорого. Звонить? Дурацкое, идиотское объявление, по которому никто никогда не позвонит. Кроме того, кто должен. Звонок. На тот самый мобильный, который ему оставили. Который на один раз. А после можно его в мусор. Это ты предлагаешь кобелям? Идиотизм. Полный, запредельный. Но надо что-то отвечать. Лично. Кобелям? Да, я. Ну, молодец. Тогда перезвони по номеру. Я? Ну, блин, не я же! Ты что там тупишь? Вы как со мной? Но сдержался. Взял себя в руки, потому что политики умеют, когда надо, хоть ботинки почистить. Зачем перезванивать? Ты чего там психуешь? У тебя кобель, у них бабки. Что за кобель? Кому кобель? Зачем? Меня не касается. Мое дело маленькое. Меня попросили, я передал. Вы кто? Хрен в пальто на танцплощадке. Пиши номер и прямо теперь набирай. Звонят тут всякие. «Послушайте, вы гудки! Гудки! Перезвонить? А если там такой же? Вычислить его и настучать по башке, чтобы говорить научился? Вежливо! И вообще, все это ни в каким!» Зуммер. «Здравствуйте!» «Что? Кто? Вы? Послушайте! Научите свой персонал!» «Извините, я по поводу кобеля. Я ждал вашего звонка, но пришлось перезвонить самому». Назначьте, пожалуйста, место и время встречи. Я хочу взглянуть на вашу собачку. По коридорам, по ковровым дорожкам шел человек. Среднего роста, средней комплекции, неопределенного возраста, никакой наружности, с незапоминающимся лицом, без особых примет, с нехарактерными манерами, жестами и мимикой, но в бросающейся в глаза одежде, которая отвлекает от лица манекен на двух ножках. Ждите, вас пригласят. Встал столбиком, ждет. А чего прятаться, когда его физиономию сто раз сфотографировали и на видео сняли? Фаз, профиль, сверху, снизу, под углом, в рост, в пояс, крупно и по отдельным фрагментам. И грязь с башмаков. И волосики, которые с головы упали, заботливо собрали и в пакетики сложили на предмет возможных исследований. И отпечатки пальцев впрочем их они не добыли потому что пальчики его покрыты специальным гелем который выравнивает все шероховатости гладкие у него пальчики как попка младенца но все остальное ну уж такая у него должность посредника который сам в лапы охраны идет подставляясь под камеры и рамки и если что если что то пойдет не так то его, как единственную связующую нить между Организацией и Верховным, обрежут, и все эти фото и волосики в пакетиках никому не пригодятся. А на следующую встречу отправится другой посредник с аналогичными полномочиями, и его тоже будут фотографировать. Дерьмовая должность хуже не придумаешь. Но кто-то должен. Теперь должен он, потому что его не спросили. Проходите, пожалуйста. Кабинет, стол, кресло и он. Сам. И никого посторонних, что оговаривается протоколом встреч. Рад вас снова видеть. Хотя не рад и ни разу до того не видел, так как прежде к нему другой приходил. Но они все на одно лицо, как оловянные солдатики из коробки. Садитесь. Смотрит первый, пытается понять но ничего прочитать не может. Ни лицо, стертая доска. Ни привычного обожания, ни подобострастия, ни страха, ни готовности хоть теперь на коленке бухнуться, чтобы сапог лизнуть, ни восторженного внимания. Маска. Если молчать, то и он молчать будет. Что тоже непривычно, так как любой чиновник после минутной паузы в обморок свалиться норовит. А этот... У него, кажется, даже зрачки неподвижны, как у каменного истукана. Вы так и будете молчать? Я слушаю. И как-то так выходит, что он, хоть рта не раскрывает, перехватывает инициативу, потому что надо бы в его положении ниц и куда полагается по ранжиру со всем усердием, до самых гланд, с проворотом, а приходится перед ним выплясывать. Мне необходимо встретиться с вашим начальством. Незамедлительно. Это невозможно. С вами могу разговаривать только я. Все прочие контакты исключены. Опять за рыбу деньги. Присылают какого-то курьера. И к кому? К первому лицу государства, с которым тот должен на равных? Хреновина какая-то. Но вполне реальная. Воплощенная вот в этого сидящего прямо перед ним типчика. Боюсь, тема разговора выходит за рамки вашей компетенции. Я уполномочен вести переговоры, которые касаются любых тем, в том числе затрагивающих госсекреты. А если вы не поймете, о чем идет речь? Такое может быть. Если не пойму, передам информацию дословно. Я слушаю вас. И опять. Он, а не его. Взять бы этого курьера за глотку и встряхнуть как следует или охране поручить, чтобы душа из него вон. Но только вспоминаются те прежние курьеры, которых ни он, ни охрана обломать не смогли. Как не он, а его, всех их, один такой ухарь за глотку взял, чуть президентский борт вместе со всеми пассажирами не угробив, а когда его повязали, пять вооруженных телохранителей лопатой покромсал. Так что тут надо осмотрительно. Хорошо, давайте попробуем. Но вы понимаете всю ответственность, которая ложится, я все понимаю. Все-таки наглец. Из наглецов наглец. Надо бы всех их... Но руки короткие. У президента короткие. Мне, нам, вернее вам, необходимо предпринять ряд мер по дестабилизации положений в ряде стран Европы и Америки. В первую очередь Америки. «Простите, мы неуполномочены работать за границей. Мы внутренняя разведка, и согласно регламентам, я знаю про все ваши регламенты. Все знаю. Но вы уже работали. Тем более мое решение диктуется политической необходимостью. Теперь все госслужбы поставлены под ружье. Вы не исключение. Но считайте это приказом, который не обсуждается. Ведь вы, кажется, подчиняетесь непосредственно Верховному и обязаны выполнять все его распоряжения буквально? Да. Что мы должны делать? Первый на секунду запнулся. А что, собственно, когда он сам не знает? И никто. Надо... Надо дестабилизировать. Как? На ваше усмотрение. Подумайте и представьте мне планы, сметы, списочный состав. Мы не предоставляем планов. И не составляем смет, потому что не просим внешнего финансирования. А как же? Мы отчитываемся по итогу, за конечный результат. А если вы там наворочаете? Если мировой скандал? За свои ошибки мы отвечаем сами. Мы ведь не числимся в реестре госслужб. Поэтому никаких скандалов. Государство не отвечает за инициативу частных лиц. Да, верно. Они есть, но их нет. Они не ГРУ и не внешняя разведка. От них всегда можно откреститься, что отличает их от коллег. В лучшую сторону. Хрен с ними. Пусть едут. Пусть действуют, как хотят. А вот что получится. Хоть что-то. Любой лишний боец, брошенный в бой против наседающего врага, будет в плюс. Потому что сможет задержать того на минуту или две. Или, если повезет, на четверть часа. Они, конечно, смертники которых перемолотят в пыль траки чужой военной машины. Но полезные смертники. Хорошо, я буду ждать от вас информации. Спасибо, до свидания. Аудиенция закончена. Тундра. От горизонта до горизонта. Как стол, так что зацепиться глазу не за что. Одинокий джип на зимнике. Едет. Ну, как едет? Продирается сквозь сугробы, подминая их под колеса или сшибая сходу. Трудная эта дорога для настоящих мужиков. Вперед пятьсот, назад пятьсот. Но любят офисные работники встряхнуться, а им в мягких креслах оклада высиживать, как несушкам, золотые яйца, и на канарах с телками, где все включено, в том числе эти дамы, Хочется чего-нибудь такого, чтобы до печенок пробрала. Драйва хочется. Настоящего, без дураков. Когда триста лошадок под капотом, и ты один. И ни одного банкомата или бара, и даже сотовой не ловит. Только ты — четыре колеса и спутниковый аварийный маяк. На случай, если совсем худо будет. Ревет движок, постукивают в багажнике канистры с горючкой. И на крыше тоже канистры, и даже по бортам болтаются. Нет здесь заправок. Тундра — мерзлота вечная и тьма кромешная. Скребут дворники инии по стеклам, не держит замерзайка, схватывается. Минус сорок пять за бортом. И зеркала заднего вида. Только кому они тут нужны? Не догонит никто и не обгонит. И ты никого. Зимник — это дорога для тех, кому жизнь недорога. Визжит резина, пробуксовывая на льду. Теперь в раскачку надо. Или, не дай бог, откапываться замерзшими, до жгучей боли в пальцах руками, снег из-под колес лопатой выгребая. Одному, на четвереньках, без надежды на помощь. Все сам. Только сам, если жить хочешь. Ну что, вроде проскочили. Едет джип, продирается, грызет протекторами мерзлоту. Человек за баранкой, воспаленными глазами, в темноту полярной ночи всматривается. Не дай бог занесет, и его на целину выбросит. И вдруг... Что за хрень? Что там? Машина впереди красными стопами мигает, как если где-нибудь в ближнем Подмосковье. Человек в свете фар мечется, в полушубок, как в мешок завернутый, рукой машет, голосует. Чудеса. Тормоза с заносом, так что к снежной обочине, припечатала. Пустит стекло. И сразу в салон жесткий, как битые осколки, снег. Вы как? Вы кто? Вы зачем? Горючка кончилась. Не доглядел малость. Один человек посреди бескрайней тундры, без оленей и чумов, в железе, которое тепло не держит, которое как ледяной гроб, если без топлива. Как же вы так? Не знаю. Поможете? — Какой вопрос? Не помочь — значит убить. — Здесь хоть последние капли делись. Такой закон. — Забирайтесь в салон, чтобы согреться. Быстрее, а то машину выстудим. Печку на полную мощность, из бардачка спирт и кружку. Ввалился с холода в промерзшем тулупе, плюхнулся на сиденье, дух переводя. — Повезло мужику. Уж как повезло. Даже если сос, даже если спасатели, можно не дождаться в сосульку замерзнув. — Такая трасса. — В откуда? Куда? Сует руки под горячую струю воздуха. Смотрит. — Неважно. Я никуда. Я к кому. — Здравствуй. — Что? — Кто? — Здравствуй, резидент. — Так вот зачем этот переход. И трасса, и джип. И не где-нибудь в начале или конце как можно было предположить, а посередине. Два джипа посреди тундры, где туда пятьсот, сюда пятьсот. И даже беспилотник не запустишь, потому что минус сорок. Да и откуда? Идеальная площадка для встречи без посторонних глаз. А не перебор? Вот так-то, с рисками и маятой? Регион я этот знаю, мой бывший, спокойнее мне тут из с гарантией. Да и дела кое-какие имеются. — Когда ехал? Живым. — А что с горючкой? — Горючки полные баки. Могу тебе отлить, если надо. — Да и не так тут все пусто, как кажется. Туда два шага, становящие оленеводов. Дальше фактория и интернат для их детишек. В ту сторону, километров семьдесят. Вертолетчики и военные. К югу буровики. Столовка у них, я тебе доложу. С меню, как в московском ресторане. Еще бассейн, зимний сад. А если что, вон там, километрах в десяти, дорога накатанная, параллельно идет. А это так, времянка, которой никто не пользуется. Тундра, она только с виду мертвая. А коли пообвыкнуться, жизнь ключом бьет. Смеется куратор. Теплую встречу приготовил, ничего не скажешь. И точно без любопытных ушей которые здесь прежде отмёрзнут и отпадут, чем что-то услышат. Но это все присказка. А сказка — сказка для взрослых мальчиков, и потому с неизвестным концом. Но одну скажу точно. Предстоит тебе, добрый молодец, дорога дальняя в страны заморские, без ковровых дорожек и клубков-ведунков под ногами. Куда? Не близко, За океан. Хоть через этот кивнул на север. — Хоть через тот. Пункт прибытия один. Но я... Но регион — приказ Верховного, который не обсуждается. Задача — осмотреться, щели нащупать, вставить и раскачать, если получится. Короче, палки им в колеса. Ну или еще куда. Для чего? Не знаю. Сиение нашего с тобой ума дело. Подозреваю, что в виде мелкой пакости и для отвлечения внимания от нас. Там, в машине, в канистре для тебя посылка. Может, найдешь какие-то дополнительные инструкции. Я один? Один. Страховка. Только я и только в экстренных случаях через аварийный канал. Для этого он и притащил его сюда, на край цивилизованного мира, чтобы лично познакомиться, потому что виртуалка нюансов не передает, и нужно запомнить мимику, жесты, походку, голос, ощущения от человека — Ведь при следующей встрече он может быть в любом обличии. Нужно увидеть, рукой пощупать, убедиться, что он живой, а не компьютерная фантазия, не подстава. И еще наладить контакт, чтобы уверовать, что за спиной у тебя кто-то есть. Он — куратор, а за ним — организация, которая бдит и не прощает. Вот для чего это у черта на рогах встреча? Ну и посылка, конечно, тоже. Тем более, если целая канистра. Значит, автономка полная, как на подводной лодке. Помощь возможна? Да, в виде добрых пожеланий и искреннего сочувствия. Ну, это как всегда. Отчеты в полном объеме, по оговоренным формам и каналам. И без задержек. Информация пропадать не должна. Ясно. Туда дуй. А обратно — добрые советы и орг-выводы. Еще вопросы? Почему я? У тебя язык и опыт. Ты за пределами уже бывал. Но не там, в Африке. Не все ли равно? Чужбина, она и есть чужбина. Не из легких работенку я тебе подкину, сочувствую. И дальше по делу, по частности, по деталям. Два человека, два мужика в салоне джипа, посреди тундры, а вокруг — полярная ночь, пурга, вой ветра, мельтышня снега в свете фар и уютно урчащий движок. — Приказ ясен? — Нет, но будем исполнять. — Может, чайку на посошок? У меня есть. — Чай? — Не принято у них чаи с куратором распивать. Увиделись, обменялись информацией и разошлись, как в море, подводные лодки, чтобы сразу занырнуть и на дно залечь а этот, видно, на совсем гиблое дело, куратор его снаряжает, коли подсластить хочет. Ну, не пуха. Дорога. Туда пятьсот, сюда пятьсот. Хотя уже не представляется она такой, как раньше, и сам героический сквозь пругой мороз поход. Потому что там оленеводы с интернатом... Здесь буровики с меню и бассейном, и дальше кто-то еще. И никакой романтики. Дорога, просто дорога, среди снега и льда. Если бы ее еще реагентами посыпать, так совсем хорошо. Не все в жизни так страшно, как кажется, или как тебе туроператор расписывает, немалые денежки за это сдирая. Нынче среди людей страшнее, чем посреди тундры или океана. Особенно, если эти люди чужие, если за океаном. Последние километры, и дорога уже не как прежде, уже утоптанная. Остановиться. Где-то подаренные случайным незнакомцам канистра, надо бы ее слить в конце пути, но необычным порядком. Если обычным, если крышку откинуть, то эти двадцать литров бензина с добавленной в него разнообразной химической дрянью рванут, как тот сто-миллиметровый гаубичный снаряд, разнося в клочья посылку и того, кто к ней рученьки свои шаловливые потянул. Берем нож, выковыриваем сверху отверстие, обязательно сверху, под горловиной. Льем. Прямо на снег. Хреновая горючка. И цветом, и запахом, и назначением. Поболтали, потрясли. Пусто. Теперь можно. Вбиваем нож и вскрываем по кругу, как консервную банку, как кильку в томате. Ой, что там внутри? Какой-то сверточек герметичный, к стене прилепленный. Только его тоже просто так лапать не рекомендуется. В избежание. Где мобильник, который ни хрена тут не ловит? Конкретно этот. Стучим по кнопочкам. Двести десять, тропь и еще буквы в определенной последовательности, которые без бумажки, только в памяти. И надо успеть уложиться в шестьдесят секунд, по истечении которых... Или если пароль не прошел. Но любят в их организации пиротехнические, с полуметровой воронкой и разбросанными на сотни метров фрагментами тел, эффекты. Пискнуло что-то. Отбой. Еще комбинация клавиш. Теперь можно. А что там, в пакете? Типичный набор для нехороших людей. Доллары и евро на первое время, спрессованные в пачки и запаянные в полиэтилен. Приспособления разные, которые тайники, а кизлые псы сторожить будут. Химия, чтобы с человеком по душам поговорить, или наоборот, замолчать его заставить навеки. Внешние слоты, дешифраторы, планшет к ним и батарейки с сюрпризом чтобы письма на родину отправлять. Много чего. В том числе координаты тайника, там, на чужой территории, где что-то еще имеется. Кто-то успел, смотался, подготовил. Спасибо тому неизвестному курьеру, который ради него шкурой своей рисковал. Значит, значит, все очень серьезно. Хоть и ни черта непонятно. Сдаем джип. Как вам маршрут? Как машина? Не подвела? Вы довольны? Круто, блин, как на войне. Тундра, пурга, зимник. И ни хрена никого. И это главное. Достал меня этот планктон, который вокруг стаями. А здесь, как на острове. Обязательно еще к вам обращусь. Будем рады. Кстати, об острове. «У нас есть отличный тур на удаленный атоллу с акулами, змеями и людоедами. Только вы и они, и больше никого». «Ну да. А там, в соседнем островке, милях в десяти, отели пять звезд с бассейнами, разнообразным меню и попуасками за сотню баксов за ночь. Проходили». «Да что вы! Остров! Обязательно! Непременно!» С чего начнем? А с чего начинаются путешествия в дальние страны, если едешь один? Ну, или наоборот, не один. Правильно, с легендой. Убедительной. Для жены, которой надо внушить, что ты едешь в срочную командировку по делам фирмы, ну да, на богамы и вовсе не с любовницей, а с мымрой из бухгалтерии, к тому же уродкой, потому что у нее пятый размер бюста, ноги от ушей и глаза как тарелки. Разве это не уродство, если такое представить? Мамочке объяснить, что решил отдохнуть от суеты, жены и работы, чтобы она не волновалась и не искала. Детям сообщить, что и это такое место, куда детей не пускают, так как там жара, болезни и акулы. Любовнице — не той, которая там ждет, а которая здесь. Пожаловаться, что хотел, но никак не выходит, так как поедет жена, да еще с детьми... Шефу поплакаться, чтобы отпустил к больной бабушке, которая на островах в шезлонге с пятым размером... Тьф, чуть не ляпнул. С пятым размером корсета, поддерживающего позвоночник, скрюченной, сидит под пальмой, и придется ее рук не покладая разминать, гладить и растирать. И даже ночью. Такая вот незадача. Уф! Так ведь и запутаться недолго. Ну, это ладно. Это сказка для жен, мам, любовниц. Тут можно и ошибиться. Да и по знакомым сценариям все пишется. А если с нуля? И если эту легенду надо втюхивать не жене и не шефу? Тут сильно придется потрудиться, придумывая себе убедительных мам, пап, бабушек, дедушек, малую родину, школу и колледж, где учился, и походить по этим местам, интерьеры запоминая, к преподавателям присмотреться, к тем, которые там уже лет тридцать преподают, соседей подобрать, друзей и врагов детства, первую — любовь и вторую, то есть привязать легенду к месту, страну выбрать подальше, куда запросы месяц идут и три обратно, и лучше не доходят, и чтобы какие-нибудь катаклизмы. Это лучше всего. Например, землетрясение или цунами. Вулкан тоже подойдет. Где там посильнее трясло? Ага, летим в городишко, которое четыре десятилетия назад с лица земли стерло, потому что Бог наказал, но больше строители, которые цемент в стены не докладывали. Такая трагедия. Ходим, смотрим. Хороший городишко, глубоко провинциальный, тут сильно не любят янки, что ценно. Теперь переводчика нанять из тех, которые поболтливее и пообщительнее. Историю свою рассказать, скупую мужскую слезу на воротник роняем. Все, как в бразильском сериале, и поэтому убеждает и вызывает сочувствие. Да, уехал почти сорок лет назад, не по своей воле. Да, тогда всех потерял. Отца, мать, братьев, сестер. Мы ведь из Европы приехали, чтобы смерть свою здесь найти. Такая трагедия. Теперь один, как перст. Ничего не помню. Совсем. Ни фамилии, ни имени, ни адреса. Тогда что-то толкнуло, зазвенело, упало и вот сюда по темечку ударило. И все. Черно там. А мои все там остались. Под руинами. Очнулся в госпитале святой Терезы. Уже не здесь. Ни документов, ни воспоминаний. Имя своего назвать не мог. Мне там новые дали, к которому я привык. Потом еще два года по госпиталям. Вся жизнь наперекосяк. И вроде все наладилось. И деньги есть, и положение. Но вот здесь, по ребрам постучать, давит. Где корни мои? Папа, мама. Один я на всем белом свете. Вот не выдержал. Приехал. Хочу дом свой отыскать. Близких оплакать. Что? Деньги? Деньги? Деньги есть, покоя нет. Поможешь? Конечно, поможет. Тем более за зеленых президентов. Походили по городу, типографию запомнили, поговорили с людьми, общую картинку нарисовали, про которую в источниках не прочитать. Вот там церковь была, и всех прихожан зафиксировать эпизод запоминающийся и карту от церкви легче строить. Вот туда улица, там все дома обрушились. Может, там? Может быть. Не помню. Ничего не помню. Помню гул подземный и балка по голове. А больше ничего. А дом какой был? Один этаж или два? Может, двор? Нет, не помню. Балку хорошо помню, а больше ничего. Как же помочь тебе? Может, в полицию обратимся? Или мэрию? У них архивы? Есть там у тебя кто-нибудь, кто поможет? Конечно, есть. Потому что в маленьких латиноамериканских городках все-всех знают и родственниками приходятся. Ну, или знают родственников-родственников. И у этого контакты нашлись. Да, балка, вот сюда. Бах! И темнота. Хочу дом и могилки найти. И имя себе вернуть настоящее. Мне ведь янки имя и фамилию новые дали. А я не хочу, чтобы как они... Неправильно это. Может, у меня дети будут, которые род продолжат. Не хочу американский. Хочу тот, к которому я принадлежу, чтобы от корней. Мне бы только дом узнать и могилки. Деньги что? Деньги ерунда, когда о восстановлении фамилии речь идет. Поможете? За деньги. За президентов? Конечно. Архивы, имена, фамилии, фотографии. Подбирать надо человека со светлой кожей. Эти. Или эти. Сколько здесь народа сорок лет назад полегло? Может, эти? Муж, жена, три брата и сестра. Никого не нашли. А вдруг один брат выжил? Вот еще фото. Что-то мне напоминает и сердце жмет. Может, это мои? Кто о них рассказать может? Нет таких? Все соседи погибли. Это плохо. Детали нужны. Имена, забавные семейные эпизоды. Ах, не все. Бабушка одна жива, которой под сто лет. А можно к ней, но не с пустыми руками. Здравствуйте, сеньора. Не узнаете? Нет. А я вас, кажется, припоминаю. Энрике я, кажется. Вы посмотрите внимательнее. Вот гостинцы вам. Мясо, фрукты, ром. Соседями с вами были. Энрике, ты... Плачет бабушка под слеповатыми глазками. Признала. Так она, кого хочешь, признала бы в свои-то преклонные годы. Теперь вместе повспоминаем, поплачем под три капли рома. А собачку помнишь? Собачка у вас была? Не помню. Но запомню. Породу, кличку и как она курицу у соседей сгрызла, а те за ней с палкой гонялись и в лужу упали. Это ценно. Это детали. Еще, еще, под ром и слезы. А друзья мои, школа, учителя, а могилки? Могилка братская, там, за городом, на кладбище. Туда всех свозили. Братская. Значит, анализ ДНК исключен, потому как не будешь сотни трупов раскапывать и перебирать. «Энрике — это я». «Выходит, Энрике? Какая радость!» «Тогда Айда в полицию. По родственной линии. Мне бы документы выправить». «Почему нельзя? Я же здесь. Я свой. Я хочу, как папа с мамой меня назвали. Энрике я. Вот и бабушка меня узнала. А у нее глаз зоркий, хоть и сто лет. И улицу я вспомнил, и дом. Еще собака у меня была, которая куру у соседей украла». Хорошая собачка, ласковая. Прояснение у меня, как вспышка. Все-все вспомнил. Не хочу быть как Янги. Деньги не в счет. Корни я прел под ногами. Поможете? Помогут, никуда не денутся. Ну, может, чуть больше запросят. Но паспорт и все метрики выправят. Потому как такой случай, помноженный на такие деньги... На том можно убывать в освояси. Легенду соорудили. Люба дорого. Легенду чистую, с историей, деталями, свидетелями и документами. И без тех, кто мог бы вспомнить и опознать. Потому что все друзья и одноклассники под завалами остались. А он, Энрике, каким-то чудом выжил. И еще бабушка. Двое из сотен. Из всех, кто на той улице проживал. Теперь можно о следующем шаге подумать.